«Есть здесь фабрика!» — грустно сказала Лилька. «Ты, наверное, не уточняла, какая именно фабрика тебе нужна!» И правильно шла к трикотажной фабрике. «Откуда ж я могла знать, что здесь целых две фабрики?» «Придется проводить тебя домой!» — вздохнула я. «Доведем и вернемся сюда обратно. Тут нас ждет одно дело. Дома отец...» «Он только что вернулся, может, заснул, так что звони погромче». Тетя ядя очевидно, уже немного пришла в себя, поскольку возразила, «Да нет, вовсе не надо меня доводить до самого дома. Скажите только адрес, больше я не заблужусь». «Правильно, адрес запиши, но все равно мы тебя проводим». «Нет-нет, не надо, вам же придется потом обратно сюда возвращаться. Ну, хорошо». Только из парка выведем. На наше счастье. У самого парка встретили мы Лилькиного знакомого, который жил через дом от нее, и с рук на руки передали ему тетю Ядю. Знакомый клятвенно заверил, что доведет ее до самых дверей Лилькиного дома. И даже сумку понес тете Яде. Мы с Лилькой галопом помчались обратно к водопаду. Она на бегу выкрикивала мне, «Теперь я понимаю, что именно ты имела в виду, говоря, что родители доведут тебя до белой горячки». «Как такое могло взбрести в голову тете Яде? Ты слышала, что она наговорила?» Я выкрикивала в ответ. «А ты же слышала? Она ведь получила письмецо от отца. У папочки есть манера делать свои собственные выводы из всего, что удается расслышать. Очень оригинальные выводы!» догадываюсь, в чем тут дело. Помнишь, когда мы рассматривали фотографии, отпечатанные с пленки тети Яди, зашла речь о том, что неплохо бы ее спросить, из каких соображений она там кое-что снимала И где именно? Ну, отец ее и вызвал. Надо ж, расслышал. А он всегда слышит, когда не надо. ну знаешь, в его оригинальных выводах Какими бы глупыми они ни казались, всегда есть рациональное зерно, до которого ни одной из нас не додуматься. Из-за всех этих задержек мы примчались к водопаду с опозданием на целый час. Уже совсем стемнело, ни в парке, ни у реки нам не встретилось ни одной живой души. С трудом переводя дыхание, мы затормозили у водопада. — И что дальше? — тяжело дыша спросила Лилька. Ведь он нас не увидит, мы его подавно. Давай попробуем встать так, чтобы нас было видно на фоне воды. Или, может, посигналить фонариком? Ничего не надо. Я не шутила, когда сказала, что он видит и в темноте, как днем. Подождем минуту, сейчас он появится. — Я уже появился! — послышался голос Маарека. — Перед нами стоял типичный удильщик, возвращающийся с удачной рыбной ловли. И наверняка он уже приглядел местечко, где мы сможем без помех поговорить, где нас никто не увидит и не услышит. Так оно и оказалось. «Надеюсь, ты наловил не слишком много», — сказала я, когда мы шли к этому местечку. «А то неизвестно, что скажу своим. Не могли же мы с Лилькой наловить их во время прогулки». А рыбные магазины давно закрыты, да и не бывает в них свежей рыбы. — Не слишком много, — успокоил меня Марок. — Всего несколько штук. Два оленя и парочка неплохих окуней. окуней Лилька не дала мне договорить. — Очень хорошо, как раз на ужин. — А откуда мы их взяли, это уж моя забота, скажу, отдал. — Курничек. Есть у нас такой знакомый рыболов, весь город его знает, обожает удить рыбу, а есть не ест. Его отец подавился когда-то рыбной костью и помер. А вот этот курничек и раздает весь свой улов, кому не попадя. Скажем, встретили его, он никогда не помнит, кому отдал. Хороший человек. Я махнула рукой на рыбу. Да не когда столько важных проблем надо обсудить. Первое. Откуда Марек узнал о наших похождениях? ведь он явился сам я его не вызывала правда зная своего любимого я не надеялась что он выложит все как есть а от дедуцирования по поводу похищения Тересы у меня уже мозги набекрень мы с удобствами разместились в выбранном маряком месте